Глава седьмая. Конюшня находилась на самом конце двора. Одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок. Руки у него дрожали. И не тотчас повернул ключ. Он постоял неподвижно, притаив дыхание. Хоть бы что шевельнулось за дверью. «Малешка! Малец!» — крикнул он в полголоса. Тишина мертвая. Чертопханов невольно дернул ключом. Дверь скрыпнула и отворилась. Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем. «Малек Адель!» Но не отозвался верный товарищ. Только мышь прошуршала по салоне. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стоил конюшни, в котором помещался Малек Адель. Он попал прямо в это стоило, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи. Пусто. Голова закружилась у Чертопханова. Словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стояла в другое, в третье, почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь во двор. — Украли! Перфишка! Перфишка! Украли! — заревел он благим матом. Казачок Перфишка кубарем в одной рубашке вылетел из чулана, в котором спал. Словно пьяные столкнулись оба, и барин, и единственный его слуга, посреди двора, словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни Барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. Беда, беда, лепетал чертопханов. Беда, беда, повторял за ним казачок. Фонарь, подай, зажги фонарь, огня, огня, вырвалось наконец из замиравшей груди чертопханова. Перфишка бросился в дом. Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко. Серные спички в то время считались редкостью на Руси. В кухне давно погасли последние уголья. Огнивые кремени скоро нашлись и плохо действовали. Зубовным скрежетом вырвал их чертопханов из рук оторопелого перфишки, стал высекать огонь сам. Искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны. Но труд либо не разгорался, либо погасал, несмотря на дружинные усилия четырех напряженных щек и губ. Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный агарок на дне разбитого фонаря. И чертопханов в сопровождении перфишки ринулся в конюшню, поднял фонарь над головой, оглянулся. Все пусто. Он выскочил во двор, обижал его во всех направлениях. Нет коня нигде. Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеевича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле. Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертопханову. «Барин, посмотрите-ка сюда! Этого сегодня не было! Вон и колья торчат из земли! Знать их, кто вывернул!» Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле. «Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы!» забормотал он с короговоркой. «Тут его перевели! Тут, тут!» Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком малек Адель, малек Малекадель!» побежал прямо в поле. Перфишка остался в недоумении у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи. Все слабее и слабее раздавались отчаянные возгласы Чертопханова.